Читальня читает Виталий Торопов. Джек Лондон. Ночь в Габота. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Перевод Марии Коваленской, 1927 год. Часть первая. Все купцы, приплывающие на своих шхунах И все плантаторы, прибывающие из далеких диких берегов, все до единого надевают в Габота башмаки, белые парусиновые штаны и вообще все, что полагается носить цивилизованному человеку. В Габота получают почту, производят финансовые операции и газеты приходят не позже, чем через пять недель после их выхода. Суть в том, что остров, опоясанный коралловыми рифами, со своей удобной гаванью считается хорошим портом для судов и служит распределительным пунктом для всей широко разбросанной группы островов. Кипучая, нездоровая и мрачная жизнь Габотта предрасполагает к алкоголизму, который тут свирепствует более, чем в каком-либо ином месте земного шара. Правда, жители Гувудто... одного из самых диких Соломоновых островов, утверждает, что у них пьют даже в промежутках между двумя выпивками.、Хм. Габота этого не отрицает. Габота только указывает на то обстоятельства, что в его летописях такие промежутки неизвестны. Вместе с тем, из данных импортной статистики следует, что на каждую голову в Габота приходится большее количество потребляемых спиртных напитков, чем в Гувуту. В Говоту объясняют это тем, что на Габоте сильно развита деловая жизнь и что поэтому там много приезжих. Габота возражает, что население его меньше, а приезжие обладают большой жаждой. И эти споры продолжаются без конца. Главным образом от того, что спорщики умирают раньше, чем доходят до какого-нибудь решения. Остров Габота невелик. У него в диаметре всего четверть мили. Там находятся угольные склады Адмиралтейства, в которых уже около двадцати лет лежит неприкосновенный запас угля в несколько тонн, бараки немногочисленных чернокожих рабочих, большой амбар и склад товаров за железными щитами, бунгало, в котором живет управляющий со своими двумя помощниками. Эти трое составляют белое население острова. Один из них непременно болен лихорадкой. Работа на Габота очень тяжелая. Компания придерживалась той политики, что следует хорошенько угощать клиентов. Управляющие и его помощники должны были заниматься этим делом. В течение всего года прибывали на остров купцы и вербовщики из далеких сухих плаваний и плантаторы из дальних и сухих мест, привозя с собой неутолимую жажду. Габота — это мекка для весельчаков. И хорошенько покутив, они снова уходят на своих шхунах или отправляются на плантации. Наименее выносливая отдыхает от попойк приезжает вновь не раньше, как через шесть месяцев, но для управляющего и его помощников не бывает таких промежутков. Каждую неделю муссоны и юго-западные ветры приносят к стоянке шхуны нагруженные копперой, кокосовыми орехами. перламутровыми раковинами, морскими черепахами, с людьми томимыми жаждой. Работа на габота чрезвычайно тяжела, поэтому там платят вдвое больше, чем на других станциях, и компания выбирает служащих для этого острова крепких и неустрашимых. Они живут здесь год или около того, а потом, превратившись в полных инвалидов, уезжают в Австралию или останки их взорвают в песок с той стороны островка, где свирепствует ветер. Джонни Буссет, почти легендарный герой Габотта, побил рекорд. Он обладал замечательным по крепости организмом и выдержал семь лет. Его предсмертная воля была в точности исполнена помощниками. Они замариновали тело его в бочке с ромом, купленной ими на собственные деньги, и отослали к родственникам в Англию. Несмотря на все это, служащие в Габотта старались быть с Джентременами. Если и можно было подметить у них некоторые изъяны, все же они были и оставались джентльменами. Вот почему существовал здесь великий неписанный закон, который требовал, чтобы приезжие обликались в брюки и башмаке. «Трусы, лава-лава и голые ноги совершенно не допускались». Когда капитан Йенсен, самый необузданный из ловцов-негров, хотя он происходил из старинной нью-йоркской семьи, создавшей торговлю купальными костюмами, явился на остров в нижней рубашке и набедренной повязке с двумя револьверами и ножом за поясом, его задержали на берегу. Это было во времена Джонни Бессета, строго следившего за исполнением этикета. Капитан Йенсен, стоя на корме своего вельбота, заявил, что на его шхуне нет уштанов, и в то же время продолжал настаивать на своем желании войти на берег. В габоты его вылечили от огнестрельной раны в плечо и учтиво извинились перед ним, так как на его шхуне действительно не нашлось штанов. Однако в первый же день, когда он поднялся с постели, Джонни быстро и вежливо, но неприклюдно облег у гостей собственные брюки. Это было важным прецедентом. Во все последующие годы обычие никогда не нарушался. Белые люди и штаны составляли неделимое целое. Только негры бегали на кешом. Панталоны определяли касту. Часть вторая. В эту ночь все было как обыкновенно, за исключением одного обстоятельства. Семь человек с очень блестящими глазами, но еще твердо державшиеся на ногах, увенчавшие головокружительным коктейлем день, посвященный шотландскому виски, сели обедать. На них были куртки, штаны и башмаки. В числе этих семерых находился управляющий Джерри Макмертрий, два его приказчика Эйди Литтл и Джек Эндрюс, капитан Стэйплер Скетча Марии, вербовавшего рабочих, Плантатор Стита Ита Дарбиш Райлтон, Питер Джи, полукитаец, скупщик жемчуга в районе от Сейлона до Паумоту, и Алифред Дикон, прибывший с последним пароходом. Вначале чернокожие подавали вино, но вскоре все предпочли виски с содовой, забивая им пищу, прежде чем она оказывалась в их луженных, обожженных алкоголем желудках. Во время кофе они услышали грохот якорной цепи, что указывало на прибытие судна. «Это Дэвид Грифф», — заметил Питер Джи. «Вы почем знаете?» — свирепым голосом спросил Дикон и продолжил язвительно. «Такие парни, как вы, всегда стараются пустить пыль в глаза новичку. Я немало плавал по морям, и скажу, что назвать судно, когда оно появляется вдали маленьким пятнышком, или угадать, кто им управляет по грохоту якоря, это...» «Просто возмутительное фанфаронство!» Питер Джи закуривал папиросу и не отвечал. «Негры иногда удивительно ловко угадывают», — дипломатично вставил Макмертрий. Поведение гостя в высшей степени не нравилось управляющему и остальной компании. С того момента, как появился сегодня после обеда Питер Джи, Дикон всячески издевался над ним. Он придирался ко всем его словам и вообще вел себя грубо. «Может быть, это от того, что Питер — отчасти китаец?» — предположил Эндрюс. «Дикон — австралиец, а вы знаете, что австралийцы очень чувствительны к цвету». «Пожалуй, что так», — согласился Макмертрий. «Но все же нельзя сносить подобные обращения, особенно с таким человеком, как Питер Джи, который белее самого белого». Управляющий был совершенно прав. Питер Джи считался выдающейся личностью. Этот человек со смесью европейской и азиатской кровью был добр и умен. Честная и настойчивая китайская кровь и сдерживала в нем беспечность и распущенность, полученные с английской кровью его отца. Он был образованнее всех находящихся здесь. Лучше всех говорил по-английски, равно как и на нескольких других языках, и более чем кто-либо старался не отступать от идеала джентльмена. В одовершении всего у него была мягкая, благородная душа. Он ненавидел насилие, хотя в свое время ему приходилось убивать людей, питал отвращение к спорам и раздорам, боялся их как чумы. Капитан Стейплер попытался поддержать Макмертрая. «Я помню, когда я перешел на другую шху, но отправился в Альтманн, Негры заранее угадали это. Меня совсем не ждали и ни в коем случае не могли предположить, что это я буду на судне. Анегры сказали агенту, что наш хуне капитаном я. Тот посмотрел в бинокль и не поверил им. Но они стояли на своем. Потом они говорили мне, что по всему облику шхуны знали, что именно я вел ее. Дикон не слушал его и опять начал придираться к скупщику жемчуга. «Как могли вы узнать по звуку якорной цепи, что на судне тот самый, и как вы там назвали его?» — язвил он. «Признаков очень много», — отвечал Питер Джи. «Очень трудно это объяснить, и для этого, пожалуй, понадобилось бы написать целое сочинение». «Эх, вот именно!» — насмехался Дикон. «Не мудрено дать такой ответ, который ничего не объясняет». «Кто хочет играть в бридж?» — спросил Эдди Литтл, второй приказчик, смотря вопросительно на присутствующих и собираясь тасовать карты. «Хотите играть, Питер?» «Если он будет играть, значит, он хвостун!» — отрезал Дикон. «Мне, наконец, надоело это фанфаронство!» «Мистер Джи, может быть, вы будете столь добры и расскажете, как вы узнали, кто бросил якорь, а после этого мы сыграем с вами в пикет?» «Я бы предпочел бридж», — отвечал Питер. Что же касается до того, что вы спрашиваете, то извольте, кое-что скажу. По грохоту якоря можно узнать, что это маленькое судно. Не было слышно ни свистка, ни сирены, опять же признак маленького судна. Оно бросило якорь близко от берега, что опять говорит о маленьком судне, так как пароход и крупные шхуны должны бросать якорь, не доходя до середины мелкого места. Вход в бухту очень извилистый. Ни один капитан не решится войти сюда ночью ни на вербовочном судне, ни на торговом. Никто из чужестранцев, разумеется, не рискнет на это. Могут быть два исключения. Во-первых, Марганвилл, но он казнен Верховным судом на Фидже. Значит, остается другой. Дэвид Грифф. Он войдет в пролив днем или ночью, будь благоприятная погода или буря. Все это знают. «Можно было еще допустить, что решился на это какой-нибудь молодой отчаянный мореплаватель, если бы появление грифа было невозможно, если бы он находился где-нибудь вдали?» Но, во-первых, о таком смельчаке не слышал ни я, ни вообще кто-либо. Во-вторых, невдалеке крейсирует Гонгия, которая недавно покинула Каракары. «Я виделся с грифом третьего дня в проливе Сэндфлай, он был на Гонге». Он вез агента на новую плантацию и говорил, что сначала зайдет в Баобо, а затем отправится в Габота. У него было достаточно времени, чтобы дойти сюда. Я слышал грохот якоря. Кто же другой может быть здесь, кроме Дэвида Грифа? Шкипером на гунге Доновен. Его я знаю слишком хорошо, чтобы допустить, что он может один, без своего хозяина, отважиться войти в бухту темной ночью. Через несколько минут Дэвид Грифф войдет в эту дверь и скажет: "В говоту пьют даже в промежутках между двумя выпивками". Я готов поставить пятьдесят фунтов, что в эту дверь сейчас войдет именно он и скажет эти самые слова: "В говоту пьют даже в промежутках между двумя выпивками". В первые мгновения Дикон почувствовал себя уничтоженным, затем его лицо побагровело. «Вот вам и ответ», — рассмеялся Макмёртрий. «Я, пожалуй, тоже поставлю несколько саваренов». «Бридж, кто начинает?» — нетерпеливо крикнул Эдди Литтл. «Идите сюда, Питер». «Играйте», — сказал Дикон, — «а мы с ним сразимся в пикет». «Я бы предпочел бридж», — мягко сказал Питер Джи. «А вы вообще играете в пикет?» Торковица жемчугом кивнул. В таком случае, давайте. Может быть, я покажу вам, чтобы в этом понимаю больше, чем в якорях. О, обождите, начал Макмуртри. Играйте в бридж, оборвал Дикон. Мы предпочитаем в пикет. Таким образом, Питер Дж был вовлечен в игру, которая, как он предчувствовал, вызовет новые неприятности. Только один Роббар сказал он. Какая ставка? спросил Дикон. Питер Дж пожал плечами. Какая хотите. «Сто очков — пять фунтов партия. Идет?» Питер Джи согласился. «За двойную партию, конечно, десять». «Хорошо», — сказал Питер Джи. За другим столиком четверо углубились в бридж. Капитан Стейплер, не любивший карт, наблюдал за играющими и подливал виски в их большие стаканы, стоявшие у каждого по правую руку. Мак Мёртрий с едва скрываемым беспокойством поглядывал на играющих в пикет. Его товарищи англичане тоже были смущены поведением австралийца и боялись какой-нибудь выходки с его стороны. Было ясно, что его враждебность к Мити скоро или поздно кончится взрывом. Надеюсь, что Питер проиграет, – сказал тихим голосом Макмюрдри. Не думаю. Разве только Карта не будет идти, – ответил Эндрюс. Он прекрасно играет в пикет, знаю по собственному опыту. Питеру Джини ко мне не везло. Это было видно по тому раздражению, с каким Дикон беспрестанно наполнял свой стакан. Первую партию Дикон проиграл и, видимо, проигрывал и вторую, судя по его замечаниям. Как вдруг дверь отворилась и вошел Дэвид Грифф. В углу тупо ето даже в промежутках между двумя выпивками. Заметил он не брезно, прежде чем протянул руку управляющему. Алло, Мак, мышь кейпер находится на велботе. Он получил шелковую рубаху, галстук, туфли для тенниса, славам, всю обмундировку и просит вас прислать ему брюки. Мои оказались малы, а ваши будут ему как раз в пору. Здравствуйте, Эдди. Как дела с Нгарин-Гарим? А вы как, Джек? Хм, сегодня чудо. Ни у кого нет ни лихорадки и никто не пьян до бесчувствия. Он вздохнул. Положим, ночь только начинается. Здравствуйте, Питер. Как вы выбрались из того шквала после того, как мы с вами расстались? Нам пришлось бросить второй якорь. Пока Грифф знакомился с Диконом, МакМёртры послал на вельбот слугу с брюками, и вскоре затем появился капитан Донован, одетый, как приличествует белому, по крайней мере, на габота. Дикон проиграл вторую партию, что сейчас же обнаружилось по его громким ругательствам. Питер Джи сгурил папиросу, сохраняя полное спокойствие. «Как? Вы хотите кончить игру, потому что вы выиграли?» — спросил Дикон. Грифф вопросительно поднял брови, смотря на Макмёртрая, который едва скрывал свое возмущение. «Робер кончился», — ответил Питер Джи. «Робер состоит из трех партий, и продолжаем. Мне сдавать!» Питер Джи не протестовал. Они начали третью партию. «Щенок!» «Ждет кнута», — прошептал Макмёртро и Грифо. «Вот что, друзья, прекратим пока игру. Мне хочется последить за ним. Если он зайдет слишком далеко, я, выбравший его на берег, не посмотрю ни на какие инструкции компании». «Кто он такой?» — спросил Гриф. Прибыл с последним пароходом. «Компания рекомендует обращаться с ним полюбезнее. Он хочет вложить свои деньги в плантацию. У него аккредитив от компании на десять тысяч фунтов. Помешался на истинной белой Австралии. Думает, что если у него белая кожа, а отец его был прокурором республики, то он может барихать как собака. Вот почему он придирается к Питеру. А вы знаете, что Питер менее, чем кто-либо склонен ссориться и задевать историю. Проклятая компания. Я не брался ненчить ее детенышей с банковскими счетами. Деливаете ваш стакан, Гриф. Это человек вредный. Вредный из вредных, вреднейший. Может быть, он попросту слишком молод? предположил Гриф. Не может управлять собой, когда выпьет, это несомненно, сказал управляющий с гневом и отвращением. Если он только поднимет руку на Питера, я вздою за моличное этого болбеса. Скупщик жемчуга выдернул из доски кулашки, по которым он вел счет и отодвинулся. Он выиграл третью партию. Взглянув на Эдилитола, он сказал: "Теперь я готов играть в бридж. Я хочу отыграть". Сосердился Дикон. Право, я очень устал от этой игры. Уверял его Питер Дж. со своим обычным спокойствием. "Ладно, играйте", бушевал Дикон. "Еще одно. Нельзя же таким образом отбирать мои деньги. Я продал пятнадцать фунтов. Пусть я проиграю вдвое или расквитаюсь." Макмуртра и хотел вступить в разговор, но Греф сделал ему знак глазами. Если эта партия на самом деле последняя, ясно, Граю сказал Питер, собирая карты. Кажется, мне сдавать. Насколько я воспонял, ставка пятнадцать фунтов. Или вы будете должны тридцать, или мы будем квиты. Правильно, приятель. Или квиты, или яплачу вам тридцать фунтов. Кажется, начинается жаркая схватка, заметил Грифф, пододвигая стол. Остальные стояли или сидели вокруг, и Дикану опять не везло. Он был хорошим игроком, несомненно, но карта не шла, и было очевидно, что он не может равнодушно перенести свою неудачу. Он безобразно ругался и злился на невозмутимого Митиса. В конце партии Питер Джип подсчитал свой выигрыш. а у Дикона не было и пятидесяти очков. Он умолча смотрел на своего противника. «Пахнет проигрышем», — сказал Гриф. Причем двойным заметил Питер Джи. «Нечего мне разъяснять», — злился Дикон. «Я учился арифметике. Я должен вам сорок пять фунтов. Вот, берите». Так как он швырнул девять пятифунтовых билетов, было уже оскорбительно. но Питер джествовался спокойным и не показывал вида, что его оскорбили. «Вам безумно везло, но вы не умеете играть в карты. Могу вас в этом уверить», — продолжал Дикон. «Я мог бы вас поучить, как надо по-настоящему играть». Метис улыбнулся и утвердительно кивнул, складывая карты. «Существует одна незатейливая игра — казино. Очень удивительно, если вы никогда не слышали о ней. Детская игра». Я видел, как в нее играет, сказал Митис. Что такое? Может быть, вы думаете, что сумеете сыграть в нее? О нет, не сколько. Я опасаюсь, что мне не хватит на это соображения. А это очень неплохая игра, она мне нравится, любезно заметил Гриф. Дикон не обратил на него никакого внимания. Я сыграю с вами по десяти фунтов партию в тридцать одно очко. Продолжал он приставать к Питеру Джи. «Я покажу вам, как мало вы смыслите в картах. Начинайте. Где новая колода?» «Нет, благодарю вас», — отвечал Метис. «Меня ждут играть в бридж». «Да, да, идите», — настойчиво просил Эдди Литтл. «Идите, Питер, сейчас начинаем». «Испугались такой простенькой игры, как казино», — злорадствовал Дикон. «Хе, может быть, ставка слишком высока? Если так, давайте играть на пенса и фартинги». поведение этого человека в конце концов оскорбляло всех присутствующих и Макмёртри не мог больше этого выносить. Достаточный дикан, он сказал, что не хочет больше играть, оставьте его в покое. Разъяренный дикан обернулся к хозяину дома, но прежде чем успел выругаться, вступился Грифф. А я бы с удовольствием сыграл с вами в казино, сказал он. А много вы в этом смысле те? Не слишком, но я хотел бы поучиться. «Ха! Очень мне нужно учить из-за каких-то пенсов!» «О, это вы как хотите. Я согласен играть на какую угодно сумму, понятно, в разумных пределах». Дикон думал покончить с ним сразу. «Сто фунтов партия, если вас это устраивает!» Грифф выразил полное удовольствие. «Великолепно! Прекрасно! Начнем! Идут ли в счет суипсы?» Дикон был потрясен. Он воображал, что габоцкий купец перепугается назначенной ставке. «Идут ли в счет суипсы?» — повторил Грифф. Эндрюс принес новую колоду карт, и Грифф выбросил из нее Джокера. «Конечно нет», — отвечал Дикон. «Это детская игра». «Прекрасно. Я тоже не люблю детской игры». «Вот как?» «Ладно. Предлагаю играть по пятисот фунтов». И Дикон опять потерпел поражение. «Согласен». сказал Грифф, начиная тасовать карты. На первом месте идут, конечно, козыри и пики, затем большое и малое казино, далее тузы в том же порядке, как в бридже. Правильно? Однако вы здесь припорядочных шутники. Засмеялся Дикон, хотя смех его был не совсем естественным. Почем я знаю, есть ли у вас деньги? Так же, как я не знаю этого относительно вас, Мак. Какой кредит окажет мне компания? Как вы хотите, отвечал управляющий. И вы лично гарантируете это, спросил Дикона. Понятно, ответил Макмёртрай. Не сомневайтесь, компания примет его расписку на сумму превышающую ваши кредитив. Младшая сдаёт, сказал Грифф, кладя колоду перед Диконом. Последний начал несколько колебаться и смотрел встревоженным недоброжелательством на присутствующих. Приказчик и капитан утвердительно кивнули. Я никого из вас не знаю, проговорил дикан. Как я могу быть уверен? Деньги на бумаге это еще далеко не всегда реальная вещь. Тогда Питер Дж вынул из кармана бумажник и взял у Макмуртрае самописящее перо. Я еще ничего не покупал, объяснил Митис, так что вся сумма осталась нетронутой. Я сейчас переведу ее на вас, Гриф. Тут пятнадцать тысяч. Вот, посмотрите. Дикон схватил чек, когда Джи передавал его через стол. Он медленно прочел его и посмотрел на Макмертрая. «Тут все в порядке?» «Да, такая же бумажка, как и ваша собственная, и столь же действительно. Бумаги, принадлежащие компании, всегда верны». Дикон снял колоду. Ему пришлось сдавать. Но несчастье продолжало преследовать его. Он проиграл. «Еще партию!» — сказал он. Мы ведь не сговорились, сколько партии нам играть. Вы не должны убрасать игру, раз я проиграл. Я хочу продолжать. Гриф стосовал карты и передал их, чтобы он снял. Давайте играть по тысяче, сказал Дикон, когда проиграл во второй раз. А когда тысяча пролетела так же, как и две прежние ставки в пятьсот фунтов, он предложил ставить две тысячи. Ставки удваиваются на отыгрыш, предостерег Макмёрдри. Его встретил злобный взгляд Дикона, но управляющий не унимался. Вам нельзя соглашаться на такое повышение, Гриф, если вы только в здравом уме. Кто здесь играет в эту игру? – закричал запальчиво Дикон. Затем обратился к Грифу. Я проиграл вам две тысячи. Хотите играть на две тысячи? Гриф кивнул. Началась четвертая партия и Дикон выиграл. Непорядочность его поведения была для всех очевидна. Хотя он из четырех игру проиграл три, все же он и вернул свои деньги. Этой детской манеры удваивать ставки он достигал того, что одним выигрышем возмещал все потерянное, сколько бы партий он не проиграл. Несомненно, ему хотелось теперь прикончить игру. Но он этого не высказал, и Гриф передал ему колоду для снимания. «Как!» — воскликнул Дикон. Вы хотите еще играть? Ничего еще у нас не получилось, капризно произнес Гриф, сдавая. Ставка обычная, пятьсот фунтов, не так ли? Дико ну стало совестно, и он отвечал: нет, по тысяче. Подождите, вот еще что. Тридцать одно очко тянутся слишком долго. Не лучше ли двадцать одно? Или это для вас слишком быстро? Превосходно. «Не дурная, быстрая игра», — согласился Грифф. Повторилась прежняя история. Дикон проиграл две игры, удвоил ставку и отыгрался. Грифф не терял терпения, хотя та же хитрость повторялась несколько раз. Наконец случилось то, чего он ожидал. Дикон проиграл несколько раз подряд. Он хотел отыграть четыре тысячи и проиграл. Удвоил до восьми и снова проиграл. Затем он предложил пойти до шестнадцати тысяч. Гриф покачал головой. Вы не можете этого сделать, вы сами знаете. У вас аккредитив на десять тысяч. То есть это значит, что вы больше не желаете играть? – спросил Дикон хриплым голосом. Вы хотите оставить у себя в кармане мои восемь тысяч? Гриф улыбнулся. Это просто грабеж. Самый форменный грабеж, продолжал Дикон. Вы забираете мои деньги и не даете мне отыграться. Нет, вы ошибаетесь. Я ничего не имею против того, чтобы вы отыгрались. У вас осталось две тысячи фунтов. Хорошо, хорошо. Мы будем играть, согласился Дикон. Вам снимать. Игра продолжалась в полном молчании, иногда только прерываемым раздражительными замечаниями и ругательствами Дикона. Присутствующие молча наполняли стаканы и осушали их. Гриф не обращал внимания на ругань своего партнера, погрузившись в игру. Он играл в карты с полной серьезностью. В колоде было пятьдесят две карты. За ними надо было внимательно следить, и он следил старательно. Когда были сданы две трети колоды, он бросил карты. За мной, сказал он, у меня двадцать семь. А если вы ошиблись? Побледнев, грозно спросил Дикон: "Тогда я проиграл, сосчитайте." Гريف передал ему карты, и Дикон дрожащими пальцами начал проверять. Он отодвинул свой край от стола и осушил свой стакан, посмотрел вокруг и увидел недоброжелательные взгляды присутствующих. "Я думаю, что со следующим пароходом я отправлюсь в Сидней," сказал он спокойно и без обычного хвастовства. Гриф потом говорил, если бы он стал жаловаться или шуметь, я бы не предоставил ему этой возможности. Но он принял свои лекарства как мужчина. Я должен был сделать это. Дикон взглянул на часы, притворно зевнул и приподнялся. Подождите, сказал Гриф. Не хотите ли еще сразиться? Дикон опустился на стул, хотел заговорить, но не смог. Облизнул запекшиеся губы и утвердительно кивнул. Капитан Донован отправляется на рассвете на гунге в Каракара. Как будто без всякой связи с предыдущим начал гриф. Каракара представляет песчаное кольцо в море с несколькими тысячами пальм. Там растут также пандовые деревья, но сладкий картофель не произрастает. Там около восьмисот туземцев, царек и два главных министра. И только эти трое носят одежду. Это богом забытая трущобы, куда раз в год посылаешь хуну с габота. Вода для питья соленоватая, но старый Том Баттер уже двенадцать лет пьет ее. Он там единственный белый. У него пять человек ребят из Санта-Круза. Они убежали бы от него или убили бы его, если бы могли. К нему посылают провинившихся на плантациях. Миссионеров там нет. Два учителя, уроженцы Самоа, были убиты, когда они высадились на берег несколько лет назад. Вы, конечно, удивляетесь, почему я вам так подробно об этом рассказываю. Но имейте терпение. Капитан Донован, как я уже сказал, отправляется туда завтра на рассвете. Том Батлер состарился и стал почти беспомощным. Я пытался переправить его в Австралию, но он говорил, что хочет остаться на Каракаре и там умереть. И это, наверное, скоро случится через год или вроде того. Он старый чудак. Мне необходимо послать туда какого-нибудь белого, чтобы заменить Тома. Может быть, вам подойдет эта служба. Прожить там надо два года. Подождите, я еще не закончил. Сегодня вечером вы частенько упоминали о том, что следует по-настоящему действовать. А какая же деятельность в том, чтобы проигрывать то, чего вы никогда не зарабатывали? Те деньги, которые вы мне проиграли, вы получили в наследство от вашего отца или какого-нибудь другого родственника, трудившегося в поте лица. Но два года службы на Каракара -кара в роли агента будут уже кое-что значить. Я поставлю десять тысяч фунтов, которые вы мне проиграли против двухлетней службы на Каракара. -кара. Если вы выиграете, деньги будут ваши. Если проиграете, то вы должны взять службу на Каракара -кара и отплыть туда на рассвете. И это можно будет назвать настоящей деятельностью. Хотите? Дикон не мог говорить, у него пересохло в горле, и он только кивнул, взяв карты. Еще одна, сказал Гриф. Я могу сделать лучше. Если вы проиграете, два года вашей службы должны, конечно, принадлежать мне безвозмездно. Тем не менее, я выплачу вам жалование. Если ваша работа будет удовлетворительна, если вы будете выполнять аккуратно все инструкции и правила, я вам на протяжении двух лет буду платить по пяти тысяч фунтов в год. Эти деньги будут внесены на ваш счет в компанию, и вы получите их с процентами, когда наступит срок. Вас это устраивает? Это слишком, пробормотал Дикон. Вы несправедливы к самому себе. Агент получает десять или пятнадцать тысяч фунтов в месяц. Пусть это будет в награду за вашу деятельность, сказал Грифф. Я заканчиваю разговор. Но прежде чем начать игру, я напишу несколько правил. Если вы проиграете, вам придется повторять их каждое утро вслух. Это сослужит вам пользу. Когда вы их повторите в продолжении семисот тридцати утр, проведенных в Карр Карре, они, я убежден крепко засядут в вас. Дайте-ка ваше перомак. Он быстро и твердо набросал в несколько минут следующие строки, которые просил прочесть вслух. Я должен неизменно помнить. Что каждый человек так же хорош, как и всякий другой, если только он не считает себя лучше других. Как бы я ни был пьян, я не должен забывать, что я джентльмен. Джентльмен тот, кто благороден и мягок. Примечание: лучше не напиваться вообще. Когда я играю в мужскую игру с мужчинами, я должен играть как мужчина. Хорошее ругательство, сказанное, кстати, и изредка, весьма полезное. Но постоянная руга не сама ослабляет себя. Примечание: ругательство не может ни изменить ход игры, ни заставить дуть ветер. Никакой мужчина не имеет права унижать свое мужское достоинство. Десять тысяч фунтов не могут быть основанием для такой привилегии. В начале чтения Дикон побледнел от злости. Потом все лицо его стало покрываться краской, постепенно разливающейся от шеи до корней волос. Но «Ну、вот и все, сказал Грифф, складывая бумажку и кладя ее на середину стола. Но «Ну, как же вы не раздумали играть со мной? Так мне и надо, прерывающимся голосом пробормотал Дикон. Я был ослом, мистер Дж. Прежде чем выяснится результаты моей игры, я желал бы просить извинения. Может быть, этому было вино и виски, не знаю, но я вел себя как осел, подлец. Идиот, вообще мерзко. Он протянул руку и Мити, просияв, пожал ее. Послушайте, Гриф, воскликнул Дж, он славный малый. Бросим эту коницейль и выпьем прочальные стаканы, забудем обо всем. Гриф колебался, но Дикон крикнул: Нет, не желаю. Я еще не расплатился. Если кара кара, пусть будет кара кара, не больше, не меньше. Правильно, сказал Гриф, начиная сдавать. Если он окажется подходящим человеком для Каракара, -кара, то Каракара -кара ему не повредит. Игра была сосредоточенной и серьезной. Они сыграли три партии и три раза оба не добирали должного числа очков. В начале пятой и последней сдачи у Дикона не хватило трех очков, а у Грифа четырех. Дикона внимательно следил за картами, соображал, высчитывал. Он больше не ворчал и не ругался и играл теперь лучше, чем прежде. Через его руки прошли два черных туза и ту с червями. Я думаю, вы можете назвать карты, которые у меня в руках? – спросил он при последней сдаче и потряс свои карты. Гриф утвердительно кивнул. Так назовите их. Валет пик, двойка пик, тройка червей и ту с бубен, – отвечал Гриф. стоявшие позади Дикона зрители, смотревшие в его карты, не сделали никакого знака, и все же Гриф назвал карты правильно. Мне кажется, вы играете в казино лучше меня, сказал Дикон. Я могу назвать только три ваших карты: валет, туз и большое казино. Наверное, в колоде не пять стазов, трех вы уже сбросили и четвертую у вас в руках. Честное слово, вы правы, проговорил Дикон. «Я сбросил трех тузов, и карты останутся за мной. А это все, что мне нужно. Я предоставлю вам взять малое казино». Он смолк, погрузившись в расчеты. «Да, также и туза. А затем у меня будут карты, и я выйду с большим казино. Ходите». «Карты ничьи! Я выиграл!» — воскликнул Дикон, когда игра была разыграна до конца. «Я выхожу с малым казино и четырьмя тузами». Большой казино ипике составит вам только двадцать. Гриф потряс свою кучку карт. Боюсь, что вы ошиблись. Нет, решительно объявил Дикон. Я считал каждую карту. В этом-то уж я не сбился. У меня двадцать шесть, и у вас двадцать шесть. Пересчитайте, сказал Гриф. Старательно и медленно пересчитывал Дикон карты. Пальцы его дрожали. У него было. «Двадцать пять!» Он пододвинулся к дальнему углу стола, взял бумагу, надписанную грифом, сложил ее и положил в карман. Затем допил свой стакан и встал. Капитан Донован взглянул на свои часы, зевнул и тоже поднялся. «Вы на судно, капитан?» — спросил Дикон. «Да», — последовал ответ. «Когда мне прислать за вами вельбот?» «Я отправлюсь с вами сейчас же». Мы захватим мой багаж с Бильди, когда пойдем мимо. Я собирался утром отправиться на нем в Баба. Дикон пожал руки присутствующим. Все пожелали ему успеха на Каракара. Там Батлер играет в карты, спросил он Грифа. Солитер. В таком случае я научу его двойному солитеру. Дикон повернулся к двери, у которой ждал его капитан Донован, и проговорился вздохом. Воображаю, как он облопит меня, если он играет так же, как вы, островитяне.